Глава восьмая Стандартный кабинет, располагающийся на пятом этаже девятиэтажного офисного здания. В помещении двое. Хозяин, мужчина лет сорока, непримечательной наружности, с неброским тщательно выбитым лицом, одет в серый костюм стандартного покроя, в каких щеголяет большинство российского разночинного люда. Его посетитель — мужчина крепкого телосложения, возрастом слегка за пятьдесят. На грубом лице пышные усы и окладистая борода смоляного цвета. Курчавые вороной шевелюри заметны редкие серебристые пряди. Взгляд черных глаз резкий и злой. Хозяин кабинета и посетитель расположились за чайным столиком в удобных креслах напротив друг друга. Если чашка первого была практически пуста, бородач даже не притронулся к предложенному напитку. Вместо питья чая посетитель глаголил громко, едва не брызжа слюной и размахивая руками, стараясь убедить своего визави в собственной правоте. — Еще раз повторяю, ваша милость, не мог мой Андрюха сбрендить до такой степени, чтобы начать полить по своим дружкам. На ну, чтобы все в башку выстрелить, и вовсе речи быть не может. Тут что-то другое. Не знаю, что именно, но отцовское сердце буквально стенает, да и не все с этим так однозначно. Это я понял, как только увидал свою кровиночку мертвым. Сразу же, чтоб след, значит, не остыл, я тут же помчался в Тобольск. Благо слух о вашем великом мастерстве, чародея, аж но по всей Западной Сибири и за ее пределами ходит. Так что, Евграф Евграфович, не откажите в услуги, а я уж не поскуплюсь. Глубоко опечаленный нелепой смертью сына Василий Николаевич Саврасов, крепкий мужчина среднего роста, лет пятидесяти с небольшим, нервически затряс свое кладисто бродищею. При этом был готов едва ли не на колени упасть, даже по полу распластаться перед медиумом. Однако Евграф Евграфич Заболотский Рюмин не позволил свершиться подобному неподредству, чай не забитый пейзанен перед ним, а весьма уважаемый человек, главное, вполне платежеспособный, это он буквально своим чутким нутром ощущал, поскольку чародей высокой квалификации. Маг подскочил к старости Дубков и, приобняв за плечи, усадил на диван, сам же присел рядышком. Дождавшись, когда везде успокоится, задал вопрос, несмотря на то, что ответ был ему фактически известен. — А такие что вы от меня хотите? — Ну, дых, чтоб ваше магичество собственными глазами заглянули на это самое место, где столь нелепо помер мой Андрюха. При упоминании о гибели любимого сына из горла печального отца раздался едва ли не звериный рык, поскольку тот до сих пор не мог принять произошедшее как данность. К тому же неугомонная чуйка Василия Николаевича Саврасова подсказывала ему, что не все в этом деле столь явно и бесспорно. Прибывшие на место страшные бойни следователи из жандармского управления, скорее всего, отнесутся к случившемуся формально. А разбитое в хлам сердце несчастного родителя буквально требовало отмщения. Успокоившись немного, староста продолжил. — Пока, значит, след не остыл. Понимаете, душа не приемлет на веру, что там все так просто. А я уж не поскуплюсь. Целковых двести готов заплатить за услугу. На что Заболоцкий Рюмин ответствовал с нескрываемым возмущением в голосе? «То есть, глубоко уважаемый Василий Николаевич, вы хотите, чтобы специалист в моей квалификации бросил все дела и за какие-то жалкие две сотни помчался не весь куда? Вы видели, сколько нуждающихся в моих услугах ждут своей очереди на прием? Так вот, я эту сумму, а может и больше, положу в карман уже к вечеру, заметьте, не отрывая зада от своего удобного кресла». Поскольку категорического отказа не поступило, староста задал вопрос, что называется, прямо в лоб: Сколько вы хотите? э 500 целковых, и ни копейки меньше. Полтыщи. Как бы Саврасов не был расстроен гибелью сына, названная медиум сумма его буквально шокировала. Сначала он хотел с негодованием покинуть кабинет не в меру жадного магика но тут же сообразил, что альтернативы услугам этого чародея в ближайших окрестностях не наблюдается. Тем временем астральный след на месте гибели сына с каждым часом неумолимо затухает. Так что, благо, не запросил всю тысячу. — Хорошо, Евграф врач Старостый извлек из кармана пузатый лопатник и, отсчитав 250 рублей полагающегося аванса, положил на диван между собой и медиум здесь половина от вами суммы остальное по окончании нашего с вами независимого расследования перед тем как прикоснуться к деньгам евграф евграфию честно предупредил клиента василий николаевич вы упомянули что рядом с интересующим нам местом протекает река так это или я что то путаю ну да Тюменька наша аккурат по границе с пустошью протекает, берегет, значит, нас от нашествия тварей пустошей. Так вот, по этой причине желаемый вами результат гарантировать я не могу, поскольку всякий водный поток оказывает воздействие на информационные отпечатки реальных событий, произошедших в непосредственной близости. Он буквально заваливает их информационными наслоениями, как бы затягивая в более глубокие слои астрала, дотянуться до которых может не хватить силы моего дара. — Но попытаться вы можете хотя бы, если... Евграф Евграфович? Староста махнул рукой, снова потянулся в карман за кошельком и вытащил оттуда еще две с половиной сотни. — Это же вы, ваша милость, не сомневались. Если не получится, ну что ж, начаться так Господу нашему Богу угодно. — В таком случае незамедлительно отправляемся в ваши, как их... — Дубки. — Впрочем, неважно. Чародей, наконец, забрал деньги, пересчитывать не стал, поскольку успел это сделать во время манипуляции клиента с банкнотами и небрежно бросил в ящик стола. Затем Евграф Евграфович нажал встроенную в столешницу кнопку и коротко бросил явившемуся на вызов секретарю. А вакуум! На сегодня прием клиентов отменяется. Я вынужден на время отлучиться. Скажи людям, что вы приходили завтра. «Э, слушаюсь, ваша милость, кивнул головой секретарь и тут же ударился исполнять волю своего работодателя Заболоцкий Рюмин проследовал на подземную парковку здания, в котором располагался его офис, уселся на место водителя своего крайне дорогущего НВП-700 класса «Люкс» производства баварского концерта «Ханс Бюроф Моторваген», завел двигатель и, выехав на трассу, покатил вслед за набирающим скорость новеньким внедорожником старосты Дубков Ладога от Санкт-Петербургского Руссобалт. Чтобы преодолеть полторы сотни километров, нашей парочке потребовалось около двух часов. В дубки заезжать не стали. Сразу же отправились к интересующему месту. К тому времени полицейские уже завершили протокольные следственные мероприятия, оставив после себя огороженное пестрыми лентами пространство на берегу реки основательно истоптанная сапогами служивых. Евграф Евграфович бегло осмотрел поляну и, скептически хмыкнув по поводу вопиющего профессионализма полицейских следователей, проследовал в самый ее центр. Присев в пузе лотоса на травку у давно остывшего кострища, закрыл глаза и начал привычно погружаться в медитативный транс. Василий Николаевич тем временем пристроился на бревнышки, что лежало на краю поляны, и, закурив сигарету, приготовился к долгому ожиданию. Ожидание на самом деле оказалось долгим. Ко времени выхода чародей из транса Саврасов успел выкрутить едва ли не полную пачку. Вообще-то старый Дубков в плане употребления табачного зелья был весьма сдержан но сегодня накатило до такой степени, что сморил сигарету за сигаретой, прикуривая следующее от предыдущего. Этому способствовала поднимающаяся в душе черная тоска от осознания, что никогда больше не увидит радостно сияющие глаза своего сыночка, не услышит голос своей кровиночки. Еще старости нестерпимо хотелось залить горе крепким вином. Но это потом, когда он окончательно разберется во всех загадочных обстоятельствах случившегося. Ну не принимает душа прошлого матерого душегуба, сумевшего вовремя остановиться и благодаря награбленным деньгам пристроиться на теплое местечко старосты приграничного поселения. Весьма теплая и хлебное, более того, с маслицем и коркой, ибо умный человек в неразберихе, именуемый фронтиром, Непременно найдет множество способов приумножения своего благосостояния. Спустя два часа недвижимая фигура в центре поляны вышла из состояния медитативного транса. Довольно улыбнувшись подскочившему будто шпаренному старости, Евграф Евграфович сказал. «Ну что же, Василий Николаевич, было трудно». Но мне все-таки удалось разгрести астральные наслоения и получить нужную информацию. Предварительно спешу сообщить, что ваши подозрения оказались небезосновательными. Если желаете посмотреть интересную фильму, могу немедленно организовать показ специально для вашего степенства. Разумеется, Саврасов, пожалуй, тут же заняться просмотром, извлеченный магом из астрала мнемозаписи. А значное действие не заломало уж слишком много времени. Первое, что сказал староста после просмотра транслируемого напрямую его осознания видео-аудиоряда, было. «Не может быть! Вы уверены, баховый врач, что это никакая не ошибка!» «Абсолютно, Василий Николаевич. Теперь меня интересует, как вы собираетесь поступить с собранной мной информацией. Хочу заранее предупредить, что данная запись не будет принята судом во внимание в качестве доказательства, поскольку добыта в обход процедуры». Оно, конечно, можно, потребовать проведения дополнительных действий, но я уверен, что пока сюда прибудет кто-то из одаренных из жандармского управления, астральные отпечатки станут полностью недоступными даже для самого продвинутого специалиста-медиума». «Какой суд!» — возмущенно ряхнул староста. «Я этого говнюка буду мелкими кусочками самолично резать. — Эх, — Агнансом прикидывался, — мол, коллега, убогий от рождения. А на померку оказался волчарой. Как их поискать? Жаль, нельзя тут же к нему заявиться. Народ не поймет. Ночью тайно его навещу. Прежде чем отправиться навстречу с убиенными парнями, урод тысячекратно пожалеет о содеянном. — калека вы говорите, — поинтересовался чародей. — Ну да. Дурачок местный. — Во время родов пострадал от щипцов пьяной акушерки. Вроде бы дурак дураком, а на поверху оказался весьма хитроумный бестией. Эх, все повернул. Да так, чтобы навер... наверняка облить грязью маву Андрюху. Нет, я этого так не оставлю. Кляп в пасть и резать, резать, резать медленно по кусочку. При этих словах пальцы мужчины яростно сжимались кулаки. И тут же разжимались некое подобие лап хищной птицы. А в замутненных гневах глазах читалась абсолютная решимость отомстить за смерть сына самым жестоким образом. На что Заболоцкий Рюмин неожиданно заявил. «Э, — Василий Николаевич, а возьмите-ка меня с собой. Уж очень мне хочется просканировать сознание этого вашего дурачка. А потом поступайте с ним, как душа пожелает. — Да ради бога, ваш милость! Достигнув договоренности, мужчины поехали на подворье старосты. Время давно за полдень, пора и обедать, чем бог послал. А господь старосту в плане еды никогда не обижал. Посылал ему на стол самые лучшие обильные явства и напитки.